А вот была история Во второй половине с о о о р к в ы х годов в Советском Союзе на циклотроне радиового института в Ленинграде Было получено небольшое количество плутония Это был шарик диаметром всего в полмиллиметра Плутоний отдали химикам для исследований Крупнейший специалист по металлам платиновой группы, академик Илья Ильич Черняев, набросился на будущего отца атомной бомбы Игоря Васильевича Курчатова. Вы хотите, чтобы я на этом количестве металла и температуру плавления определил, да? И механические свойства, и микроструктуру исследовал? Так? Вы шутите, что ли? Я думал раньше, что самая маленькая вещь на свете — комариной н о с «А вы хотите от меня получить пипетку, чтобы капли в нос комару капать?» Курчатов, смеясь, хлопнул Черняева по плечу «Правильно, Илья Ильич, Ильич, вы прекрасно поняли задачу Вот именно такая пипетка нам и нужна А раз вы задачу понимаете, я уверен, вы с ней справитесь»